Глава 37. Госпиталь. Того видео, которое Смоловский купил у Гусевых за баснословные деньги, ни в его телефоне, ни в ноутбуке нет. Всё это ещё ночью проверили, сказал полковник Гущин. Он его кому-то отослал. Возможно, он и расправу над Громовым снимал на мобильный и видео тоже отослал. Правда, контактов в его электронной почте не обнаружено. Наши спецы сказали, возможно, переслал разово в мессенджерах, и потом контакты удалил. В разговоре со мной он упоминал женщину, не называл её имени, говорил «Она». Тон То его при этом... Ну, вы слышали на записи. А вот что в отрадном розыск установил. Ознакомьтесь, рапорты утром пришли. Рапорты оперативников содержали лаконичную, однако весьма важную информацию. В дачном посёлке Отрадное, откуда предположительно был похищен официант Вячеслав Крутов, полицейские разыскали свидетелей пожилую супружескую пару дачников. По их словам, в начале 8-го в тот самый вечер они возвращались с рынка, куда ездили за продуктами со скидкой в час распродажи перед закрытием. С супруги от электрички шли по дачной дороге, тащили сумки на колёсиках, набитые продуктами. Жена замешкалась, остановилась завязать шнурок на кроссовке, а муж медленно пошёл по дачной дороге вперёд. Это было как раз недалеко от улицы, где располагался дом Крутовых. Внезапно он увидел незнакомку, худую блондинку в медицинской маске, в чёрной кожаной куртке и высоких ботинках-берцах. Он описал её словами, вроде из этих, которые на мотоциклах гоняют. Так она выглядела. Хотя по возрасту уже и не очень молодая, не девочка двадцатилетняя. Женщина вела на поводке со шлейкой маленькую мохнатую собачку, словно выгуливала её. Мужчина показал, что неплохо знает жителей посёлка Отрадное и дачников и местных, но эту даму с собачкой никогда прежде не встречал. Женщина увидела его и направилась прямо к нему, словно хотела что-то спросить. В руках она несла чёрную шерстяную накидку, типа пончо. Слушайте, что он подметил этот пенсионер. Полковник Гущин указал на выделенный маркером в рапорте абзац. Она шла прямо ко мне и накидка или пончо в её руках колыхалась. Мне показалось, что в края полотна зашито что-то тяжёлое. Не знаю, почему я так решил. В этот момент моя жена догнала меня с сумкой и коляской, поравнялась со мной, и та женщина с собачкой сразу свернула в проулок, словно передумала у меня что-то спрашивать. Тем же вечером от дома своей бабки был похищен Вячеслав Крутов, сожжённый труп которого потом нашли в лесу, закончил Гущин. Я вот всё думал над этими фактами, и насчёт Смоловского Считайте это интуитивной догадкой, но мне кажется, что Громово в качестве жертвы он выбрал себе потому, что к нему было легко подобраться. Смоловский творил ужасные вещи, но он не преступник-профи. Да, он орудовал в перчатках и отпечатков пальцев нам не оставил, однако насчёт следов ДНК он полный профан, так наследил. Гараж свой вымыл, однако и там следов полно. Даже части тела отрубленные закопал не где-то далеко в лесу, а у себя во дворе. Он вроде бы принимал меры по уничтожению улик содеянного, но как полный дилетант. Это можно сказать и о его выборе жертвы. И вот я думал, что если и в случае с ляминой, и пареньком-официантом было то же самое, а? Смоловский их не убивал. В двух этих случаях мелькает некая женщина. Не та ли самая, о которой он мне говорил, не называй её. Два маньяка объединили усилия в одном деле? спросил Клавдий Мамонтов. Не Фёркой, Смоловский не маньяк. Он из какой-то иной категории. Я только пока не пойму, из какой. Я вам уже сказал, это не серийные убийства. Да, признаки серийности есть, однако всё очень необычно. Короче, если Смоловский выбирал жертву из своего ближнего круга, возможно, и в двух остальных эпизодах было то же самое, или действовал принцип простоты, доступности жертвы для похищения. Я прочел показания пенсионера в Отрадном. Такое впечатление, да и сам он это ощутил. На него в образе той бабы в черном надвигалась страшная беда, но их с женой было двое — А вот поренёк официанта оказался у себя на участке один, и соседей вокруг никого. Фактор случайного выбора жертвы, которую легко заполучить. Но с Вероникой Ляминой совсем другое дело. Сотрудница судебной системы работала в суде много лет. Она твёрдый калач. По отзывам коллег Лямина была умной, осторожной, хладнокровной. Вряд ли бы она пошла в парк. в глухую аллею с кем-то совершенно незнакомым, кому не доверяла. Между её убийством и убийством парня-официанта прошло совсем немного времени. И я думаю, там же вроде как через парк от торгового центра прямой путь к её дому, снова возразил Клавдий Мамонтов. Я смотрел схему, есть ещё два пути. Через город. Причём один намного короче. Полковник Гущин помолчал. Но все это домыслы пока. Моя идея о том, что та женщина в черном, которая встретилась с ней в кафе и увела в парк, тоже из ее близкого круга знакомых. Мы этот круг должны очертить. И ты, Клавдий, как раз этим сейчас и займешься. Возьмешь свою машину. Я ее сюда пригнал. С травмированной рукой везти сможешь? Смогу. А куда я должен ехать? Красногорск, в областной суд. Наши отыскали знакомую Вероники Ляминой, некую Лею Батруддинову. Она судья касационного суда. В прошлом, так же, как и Лямина, работала секретарем Фоминовского суда. Это в молодости. Затем была принята в судейский корпус, в отличие от своей подруги Вероники. По информации, которую я получил, женщины в прошлом дружили. Вероника. У Ляминой нет ни родственников, ни близких знакомых. Она одиночка по жизни. Батрудинова — единственная, кто когда-то была с ней дружна. «Клоните к тому, что судья и есть та блондинка?» — с любопытством спросил молчавший и слушавший спич полковника Макар. Вряд ли. Полковник Гущин был сама серьезность. Но она единственная, кто может нам рассказать хоть что-то о Ляминой, о ее прошлом. И люди какие-то на её пути встречались, помимо тех, с кем она общалась в суде и на процессах. «Клавдий, Батрудинова с утра на судебном заседании. Ты поедешь в облсот и дождёшься перерыва. Поговоришь с ней очень вежливо. А мы тем временем с кузеном...» «Я с вами, полковник». Макар встрепенулся, откинулся о лба чёлку. «А куда? Куда мы-то с вами двинем?» «В госпитале-экспо». На лице Гущина появилось странное замкнутое выражение. Пётр Смоловский лежал именно там. С момента его выписки прошёл всего месяц. Я хочу пообщаться с его лечащим врачом. В его беседе со мной постоянно эта тема звучала: больница, госпиталь, пусть и не впрямую. Я хочу знать, кто его лечил и с кем он лежал. Вы полагаете, что женщину, которую он упоминает, он встретил именно в госпитале? быстро спросил Макар, доставая ключи от машины и захлопывая свой ноутбук. Вы думаете, она врач или пациентка? Полковник Гущин на это ничего не ответил. И весь путь в Москву из Балашихи в госпиталь был мрачен, как туча. На огромном пространстве выставочного центра их поразили безлюдье, тишина, пустота, И количество развёрнутых модулей, пристроенных к выставочному комплексу, переоборудованному под гигантский городской госпиталь. Но сейчас здесь больных не было. Госпиталь уже не принимает пациентов, сообщили им на ресепшн. Мы готовимся к демонтажу. В файлах электронной картотеки им нашли фамилию Смоловского. Он лежал в госпитале с конца апреля по 1 декабря и июня. Гущин попросил скопировать для полиции файл. Сестра в регистратуре отправила их в реанимационный модуль к врачу. Врач, молодой полный мужчина с бородой, рано облысевший, в зелёном комбинезоне, встретил их в пустом отделении реанимации, размерами напоминающем вокзальный зал с бесчисленными рядами больничных коек и аппаратами подачи кислорода. Полковник Гущин смотрел на зал реанимации и внезапно Его поразил сильнейший приступ кашля. Он судорожно схватился обеими руками за грудь, лицо его побагровело. Он согнулся, кашлял громко и страшно и всё никак не мог остановиться. Тихонько присядьте. Вы здоровы, это психосоматическое у вас, сказал врач, подводя его к стулу. Я такое уже видел. В воспоминания, да? Вы сами переболели. Вы здесь у нас лежали? Что-то я вас не помню. Я лежал на водоинха. Гущен кашлял и задыхался. Сейчас отпустят. Ничего. Снимите маску, здесь безопасно. Уже проводили перед демонтажом две дезинфекции. Вдохните, вот так. Зачем же госпиталь демонтируют? тревожно спросил Макар. Разве всё это не потребуется больше? Потребуется, ответил врач. осенью и зимой, когда придёт вторая волна. Будут развёрнуты другие мобильные госпитали в других местах города. Экспоцентру хотят вернуть выставочный статус на лето. Вы из полиции, как мне сказали? Полковник Гущенко внул. Он всё ещё не мог говорить, задыхался, однако маску свою сдвинул вниз на подбородок. Поверил врачу, что кругом безопасно. У вас, как и у многих больных, прошедших через реанимацию и удушье, развивается посттравматический синдром, близкий к боевому, констатировал врач. С этим придётся как-то жить. Постарайтесь научиться справляться с приступами паники, такими как сейчас. От лица полковника Гущина отлила вся краска. Теперь он был бледен, но говорить всё ещё не мог, держался за грудь. Мы по поводу вашего бывшего пациента Петра Смаловского. Загущенно начал задавать вопросы Макар. Мы убийство расследуем, и он в поле нашего зрения. Он лежал в госпитале полтора месяца, а в реанимации, судя по данным регистратуры, почти 2 1/2 недели. У него, кроме короны, ещё был туберкулёз. Вы его помните? Туберкулёзник? Помню, врачки внул. Что вы можете о нём нам сказать? Очень тяжёлый больной. Он поступил к нам уже в критическом состоянии, и, честно говоря, я не надеялся, что нам удастся справиться, вытянуть его. Но мы делали всё возможное, лечили его. И, задыхаясь, спросил полковник Гущин: "80% поражения лёгких плюс многолетний туберкулёз и возраст. Такие не выживают в эпидемию COVID. -19. Но Смоловский выздоровел?" сказал Макар. Мы ещё мало знаем об этом вирусе, ответил врач. То, что произошло с этим больным, для меня загадка. С подобной картиной болезни не выживают, а он выжил. Его иммунная система справилась. А было много случаев здесь, в этих стенах, когда те, которые не показывали такой страшной клинической картины и по всему должны были бы поправиться, умирали. И если хотите, Для меня этот случай необъясним. Чудо. Чудо? спросил полковник Гущин. Наконец-то он смог говорить нормально. А что вы можете о Смоловском нам сказать не как о больном, а как о человеке, о его характере? спросил Макар. Простите, а что он натворил? спросил врач. Совершил убийство, ответил Гущин. Его психика, она полностью расстроена. Это могло быть связано с его болезнью. Ужасно, ужасно. Врач покачал головой. Конечно, больные, особенно те, кто, как он, находился в пограничном состоянии много дней между жизнью и смертью на искусственной вентиляции лёгких, такие больные в психическом плане уже сильно травмированы. Этот боевой синдром, он проявляется у людей по-разному. Как о человеке Я ничего не могу вам о нем сказать. Он для меня пациент. И его чудесное выздоровление — тема для будущих исследований и диссертаций. Чудо. Хотя это не единственный случай был здесь. Примерно то же самое произошло и с его соседом по больничной койке. Тоже очень тяжелый больной, практически бесперспективный. Они поступили к нам почти одновременно. Это была женщина? спросил полковник Гущин. Нет, это довольно известный человек, Леонид Жданов. Я его по телевизору много раз видел. Танцы со звёздами. У него танцевальное шоу, и сам он его солист. Они со Смоловским лежали на соседних койках в реанимации. Но и ВЛ Жданова привезли к нам в госпиталь по скорой, тоже в очень тяжёлом состоянии. Но как выяснилось, картина его болезни была иной. Он почти неделю лечился дома амбулаторно. У них заразился и тяжело заболел ребёнок, и они с женой были полностью заняты им. Оба заразились. И вроде как сначала оба в лёгкой форме. Жена так и перенесла всё на ногах, а у Жданова к восьмому дню внезапно наступило резкое ухудшение. Упал уровень кислорода в крови. У него было поражено почти 85% лёгких. Вы понимаете, что это такое. Потом ему пришло сообщение от жены на мобильный, что ребёнку совсем плохо, и от волнения у него начался сердечный приступ. Наступила клиническая смерть. Мы делали всё возможное, однако 5 минут клинической смерти. Затем он вернулся, и с лёгкими тоже всё стало улучшаться. Через 2 дня он уже дышал самостоятельно. Они оба дышали эти двое смотрели на меня друг на друга и дышали, дышали. Полковник Гущин молчал, затем спросил: "То есть они поддерживали потом контакт друг с другом. Они, можно сказать, стали понимать друг друга с полуслова. Два человека два чуда. Я думаю, что если кто и может вам сказать больше о Смоловском, так это Жданов. Они потом часто перед выпиской разговаривали. Я видел А женщина, спросил Макар. Женщина пациентка или доктор, она с ними общалась? Женщины в этом крыле не лежали. Они помещались в секторе 5, ответил врач. А из врачей здесь были только я и двое моих ординаторов, да ещё два студента-медика. Они поблагодарили его. Напоследок Макар спросил: "Какой совет вы можете дать в смысле профилактики на будущее, чтобы не попасть к вам снова?" Он спрашивал это для полковника Гущина, который слушал напряжённо и болезненно. Носите маску, избегайте людных мест, принимайте витамин Д, мойте руки, врач печально усмехнулся. Маленькие советы и ухищрения пешкинок в водовороте мировой катастрофы. То есть всё это ни к чему? Иллюзия, хрипло спросил полковник Гущин. Это наш щит? Последний психологический щит перед катастрофой, которую мы никогда прежде не переживали. Макар не желал, чтобы полковник Гущин покидал это место вот так. Фёдор Матвеевич. Да, что тебе, Макар? Гущин смотрел на корпуса мобильного госпиталя, столь похожего на место, где едва не умер он сам. Я Лёню Жданова в Лондоне встречал и про жену его слышал. Полина Жданова, она его продюсер. Женя у Лёню на себе превратила в полного подкаблучника. Ей за 40 уже, а ему всего 30 лет, он меня моложе. До этого Полина была замужем за телепродюсером Сверским, развелась и отсудила у него львиную долю бизнеса. Они очень богатые, раньше в Лондон часто приезжали. Я их в клубах, в тусовке встречал, хотя мы никогда не дружили. С Полиной иногда нечасто общалась моя бывшая жена Миланья, а не одного поля ягоды. Макар помолчал. Они живут на Пахре. Купили бывшую академическую дачу, хотя по всем меркам таким, как они, обитать бы где-нибудь на Рублевке.